Графиня Растопчиной О, в эти дни, дни роковые, Дни испытаний и утрат, Отраден будь для ней возврат В места душе ее родные. Пусть добрый, благосклонный гений Скорей ведет навстречу к ней И горсть живых еще друзей, И столько милых, милых, Gengi.